Глава двадцать третья. Открытие и находки великого князя. Ради справедливости я готов на многое из того, что можно сделать, не вставая с дивана. Чемульпо Инчхон, образца 1903 года, нигде и ничем не напоминал то, во что он превратится в 21 веке. Необыкновенно грязный и невзрачный корейский квартал лежал вдоль дороги в Сеул и окружал подошву холма, на котором возвышалась англиканская церковь. По всем выступам возвышенности были раскинуты глинобитные хижины, в котором можно пробраться по грязным переулкам, полных грязных детей и праздно сидящих или шатающихся без дела взрослых корейцев. Мужская половина корейского города постоянно находилась в движении, узкие улицы всегда полны народа в туземной одежде, шатающегося, по-видимому, без всякого дела и проводящего целые часы в многочисленных ловчонках. Неподалеку от корейского квартала жили миссионеры-католики и миссионеры, принадлежащих к другим вероисповеданиям – присвятырианцы, методисты и баптисты. У последних красиво удобно устроенные дома, добротни купеческих, Лишь католические миссионеры, почти исключительно французы, жили скромно, работали больше и гораздо успешнее других. Китайский квартал с красивым консульским домом и рядами богатых лавок и курилен для опиума занимал в Чэмульпо большую площадь. Китайцы почти всецело взяли в свои руки поставку иностранных промышленных товаров, и их большие торговые дома в Чэмульпо имели отделение в Сеуле. Доставка грузов в Сеул, снабжение рынков овощами и другими припасами также являлась их монополией. С раннего утра до глубокой ночи кипела работа в местном Чайна тауне Средняя часть Чемульпо была занята японским кварталом. Последний был гораздо обширнее населенное, чем остальная иностранная часть города и представлял собой длинный ряд опрятных деревянных домов. В японском квартале имелось несколько улиц с маленькими лавками, служившими для удовлетворения потребностей главным образом японского населения так как другие иностранцы и корейцы обращались чаще к китайским купцам. В этих лавках торговали товарами, привозимыми из Шанхая и Японии преимущественно бумажными изделиями и бакалеей. В японском квартале находились отделения японских банков, при посредстве которых иностранцы, живущие в Чимульпо, вели свои денежные дела. Как раз рядом с японским поселением и находился отель «Дайбуцу» – шикарное трехэтажное кирпичное здание с витринными окнами, первый в Корее отель в западном стиле. Именно таким застали город Чемульпо великий князь Александр Михайлович Романов и сопровождающий его отставной мастер политического сыска Сергей Васильевич Зубатов знойным августовским вечером. В начале пути Санкт-Петербурга Князь сторонился сыщика, демонстрируя свое сословное превосходство в полном соответствии с принятыми флотскими правилами. Спустя некоторое время любопытство победило. Александр Михайлович искренне хотел понять, что такого нашел его тайный предсказатель в этом жандарме и первым пошел на контакт, демонстрируя максимум учтивости и любезности, какие он только мог себе позволить. Оказалось, они были братьями по несчастью. И сыщика, и адмирала в результате интриг лишили любимой работы дело всей жизни. Обидчиком князя был дядя императора генерал-адмирал, а обидчиком сыщика – министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов Вячеслав Константинович Плеве. Но за обеими отставками маячила зловещая тень министра финансов Сергея Юльевича Витте, что сближало их судьбы. Зубатов, уязвленный, оскорбленный, несправедливой отставкой, нуждался в необходимости выговориться. Сочувственно доброжелательное внимание князя, размеренный перестук колес, прекрасный коньяк, постепенно между ними возникла обоюдная симпатия, породившая взаимное доверие, очистившая их общение от кастовых предрассудков. Князь, проживший всю жизнь в хрустальном сословном замке, слушал сыщика, изумляясь и открывая для себя – абсолютно незнакомую ему Россию, это неведомая ему Россия, существовавшая за пределами комфортабельных дворцов и вымуштрованных лакеев, по словам Зубатова, давно закипала как котел, полный запретов и ограничений, с наглухо задраенной крышкой. Зубатов перечисляет тайные организации и революционные движения, описывая настроение в рабочей среде, заводские условия труда и быта, беспросветность крестьянского существования открывал для князя ту сторону Российской империи, о которой тот даже не догадывался. Представитель рода Романовых был настолько поражен открывшейся перед ним картиной тяжелой жизни, унылого быта, чаянии и устремлений простого народа рабоче-крестьянской России, что слово «депрессия» стремительно превращалось для него из медицинского термина в описание собственного состояния. К концу путешествия он уже с нетерпением ждал встречи с побудившим его на этот дальний вояж загадочным обладателем столь уникальной информации. После полученных от него откровений можно будет сослаться на неотложные дела. Самому же с головой нырнуть в более привычную комфортную среду, хоть на капитанский мостик корабля, хоть в собственное имение вайтодор хоть в коридоры Петергофа, лишь бы подальше куда-нибудь от этой жути, описанной Зубатовым. Первое, что поразило князя, это одежда корейца и его манера держаться. Она никак не стыковалась с окружающими его соотечественниками. Несмотря на широкую, на 32 зуба улыбку, в нем не было ни малейшего намека на подобострастность, из-за чего князь сделал вывод, что этот молодой парень, скорее всего, из семьи царствующего императора Каджона или покойной королевы Мин. Поздоровавшись с князем легким кивком головы, представившись американским именем Джонни, Кореец предложил следовать за ним и быстрым шагом направился к выходу из гостиницы. Удивленный князь застыл на крыльце, ища глазами средства передвижения, на что Джонни еще шире улыбнулся и произнес на правильном английском, без какого-либо намека на местный акцент. «Здесь напрямую не более ста шагов, ехать будем гораздо дольше и привлечем больше внимания. К тому же надо как-то избавиться от ваших попутчиков». И Джонни кивнул на неприметные личности – праздно с линцой шатавшейся по привокзальной площади, усиленно изучая местную, ненавязчивую архитектуру. Зубатов презрительно хмыкнул. Он еще в Сеуле срисовал этих незадачливых филеров, однако не придал им никакого значения, приняв за тайную охрану великокняжеской особы, организованную местной русской миссией. Судя по удивленному выражению лица князя, ни о чем подобном тот даже не подозревал. Теперь Зубатов уже забеспокоился не на шутку, Чего не скажешь о Джоне, которого эта ситуация никак не пугала, а, похоже, только забавляла. Из гостиницы направо, потом сразу еще раз направо, во двор, далее только прямо, никуда не сворачивая. Там встретят. Только прибавьте, пожалуйста, шаг, а то вас случайно заденет. Чем их может задеть, князь даже не уточнил, и после того, как они с Зубатовым резво преодолели полсотни шагов, сзади из переулка донеслись негромкий хлопок, громкие вопли Выразительные фразы по-корейски, очевидно выражающие крайнюю степень недовольства. «Александр Михайлович сюда!» В глухом заборе неожиданно нарисовался дверной проем, оттуда высунулась копна ядовито-фиолетовых волос, венчающая пронзительно черные глаза, изящно разлетающиеся кверху верху изогнутые брови, маленький аккуратный носик. Неожиданно услышав в закоулках Чемульпо одну речь от непонятно как выреженной носительницы русского языка, заинтригованный великий князь резко притормозил, весьма удивленный, после чего был довольно бесцеремонно схвачен этой дивой за руку и буквально затащен в маленькое огороженное со всех сторон пространство, служившее, видимо, задним двориком для ресторации. Таковым оно, похоже, являлось, судя по легким ажурным белым столикам, под зелеными французскими маркизами снаружи заведения. Следом за князем во дворик вбежал Джонни, буквально втолкнув растерявшегося Зубатого и захлопнув за собой калитку, задвинув засов. Ну и как чувствует себя фан-клуб его высочества? Уже на английском спросил у Джонни фиолетовое чудо, отпустив, наконец, княжеский рукав. Публика неистовствовала, расплылся в улыбке Джонни. Пришлось разгонять этот несанкционированный митинг с помощью слезоточивого газа. Прошу прощения за созданные неудобства, господа. Перейдя на русский, обратилась фиолетовая фея к гостям. Но вас так плотно опекали, что мы были вынуждены предпринять некоторые меры по обеспечению вашей и своей безопасности. Зато здесь нам сегодня никто не помешает. Ресторан с утра не открывался. Интересующий вас человек будет с минуты на минуту. А вот, кстати, и он. Как же все-таки фотография меняет человека. Двухмерное изображение, каким бы качественным оно ни было не в силах передать даже в малой степени истинный образ личности, которая попадает в фотообъектив. Сколько раз сценарист видел фотографии великого князя Александра Михайловича Романова и великого политического сыщика Сергея Васильевича Зубатова. Но если бы он случайно встретил на улице оригиналы, запросто прошел бы мимо. Однако здесь была не улица, и личность князя сомнений не вызывала. так время че наступило. Нужно с чего-то начинать. И мысленно попросив прощения у Марка Захарова и Григория Горина, сценарист вышел из тени маркиз и произнес, старательно подражая Олегу Янковскому. «Здравствуйте, Ваше Высочество. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Меня задержал Ньютон, умнейший человек. Я непременно вас с ним познакомлю». Князь недоверчиво смирил взглядом новоявленного персонажа. В его понимании жулики, мошенники, авантюристы И прочие магии волшебники должны были выглядеть совсем по-другому. Сценарист перехватил его взгляд и улыбнулся. Это была шутка. Не ждите здесь магии, колдовства и прочей чертовщины. Я не собираюсь удивлять вас чем-то подобным. Моя задача познакомить вас с записками человека, которого вы хорошо знаете и которому, надеюсь, доверяете. И сценарист широким жестом распахнул дверь в прохладное уютное помещение кофейни Starbucks где уже был накрыт столик и установлена аппаратура для презентаций. «Ну и кто этот человек?» Поджав губы, раздраженно спросил князь, переступая порог зала и заложив руки со снятыми перчатками за спину. Его уже выводила из себя эта история, все более напоминающая розыгрыш. «Вы его сию минуту увидите», – кивнул сценарист и нажал на пульт управления проектором. На белой стене, заменявшей экран, князь увидел картинку, на которой был он сам только весьма и весьма постаревший, похудевший и посидевший. Вот он сидит за письменным столом, теребит мочку уха, вот откинулся в кресле на фоне Фикуса среди толпы каких-то незнакомых людей на диване с газетой, а потом пошли кадры, где он спускается по лестнице какого-то здания и смотрит прямо в объектив кинокамеры. Сценарист, внимательно следивший все это время за князем, остановил показ и тихо скомандовал – симона стул, на шатырь воды не надо проглотив комок прошептал князь кто вы не хотел бы обсуждать этот вопрос преждевременно вздохнул сценарист ваше высочество оставим временно наши весьма скромные персоны не в них дело вижу вы узнали себя тогда разрешите вручить вам вот это сценарист положил на столик перед князем стопку листов на главном листе было Великий князь Александр Михайлович Романов Книга воспоминаний От автора Моя книга воспоминаний впервые увидела свет на английском языке в Нью-Йоркском издании «Феррер и Рейнхерт». Теперь я с удовольствием иду навстречу желанию издательства иллюстрированной России познакомить с моим трудом русского читателя, предоставив право издания книги на русском языке в виде приложения к журналу в 1933 году. Я написал эту книгу, не преследуя никаких политических целей и никаких общественных задач. Просто в соответствии с пережитым я хотел рассказать, что память сохранила, а главное отметить этапы того пути, который привел меня к мысли, что единственное ценное в нашей жизни – это работа духа и освобождение живительных сил нашей души от всех пут материальной цивилизации и ложных идеалов. Я верю, что после тяжелых испытаний в России зародится царство духа, царство освобождения души человека. Не может быть Голгофы без воскресения, а более тяжкой Голгофы, чем голгофа великомученицы России, мир не видел. Будем верить в царство духа. Вот что я хотел сказать моим русским читателям. Великий князь Александр Михайлович. Париж. Июнь. 1932 год.